Такие большие зубы. Здрасте. к т о н ь в пальто слушает. Здравствуйте. Мне сказали, ваша Хтонь может сожрать заказчика. Это правда? Интересное у вас с в е д е н и я А если я скажу, что нет? Я, понимаете, мне... В общем, друг сказал, что Хтонь может сожрать меня, только надо сразу сказать, что... Ладно, ладно, не волнуйтесь. Сейчас уточню у Хтони и все оформим. Трубку не вешайте. В офисе царит тишина. Никто не спешит заказывать себе хтонь. Неужели все из-за дождливой погоды, в которой не хочется вообще ничего, и даже с глупыми вопросами не звонят, никакого развлечения? Вик и так не скучает. То дремлет в кресле-мешке, то перебирает методички, проверяя на актуальность, то отвлекает игрой в города Лию, к о т о р ы й вообще-то забралась на подоконник читать, а не вспоминать десятый город на букву «К». Удивительно, как она еще не покусала. Или п о н и м а т ь что больше приставать не к кому. Не к рису же донимать, а не приставать Вик не может. В конце концов Лия, обозвав его невыносимым чудовищем, уходит в ближайшую кофейню и возвращается с большим стаканом флета. «Пей и не шуми». Вик делает глоток, собираясь в точности последовать приказу, и слышат, как в операторской раздаётся звонок. Ох, и придут сейчас отправлять на заказ. По закону подлости, конечно, его. Небось, ещё и на срочный, чтобы уж точно не успел кофе насладиться. Через несколько секунд в комнату заглядывает Крис в приспущенных наушниках и тянет страдальчески. «Вик, там человека надо сожрать. Возьмёшься?» я п р я м сейчас?» — морщится Вик. «Мне же настроиться надо, или хоть кофе допить». «Ну...» — Крис крутит одну из сережек. «Желательно сегодня, там типа очень нужно все дела». «Соглашайся!» — с к и д ы в а е т с я хтоническая сторона. Вик прикусывает губу. «Кажется, что это пожирание точно станет решающим, отберет человеческую часть и быть ему до конца жизни чудовищем, которое только и умеет, что жрать да пугать». Хотя сколько лет зудит внутри этот страх, и ничего, не одичал, не убежал в темный лес, никого не убил. Не глупо ли бояться, что именно сегодня одичает? Договорись на семь, не раньше. Если так надо, пускай подстраиваются. Будет сделано. Крис шутливо отдает честь и, надев наушники, исчезает за дверью. А Вик облизывает занывшие зубы. В прошлый раз заказчик оказался не готов. Смерть в депрессии — то еще удовольствие. На пользу душе точно не пошло бы. Да и депрессию можно вылечить вполне человеческими способами. Пришлось вместо пожирания устраивать прогулку, возвращать способность чувствовать себя, не свою жизнь. А потом читать нотации на тему «Дойди до психиатра и попроси другие таблетки». Что будет сегодня? Все-таки сожрет или понадобится вызванивать с выходного лютого? «Иди пей чай, ты это любишь, а я разговоры терпеть не могу». «Решили в семь», — влетает в комнату Крис. «Вот имя и адрес». Вик пробегается по р а с п е ч а т к и з о в у т Арины, живет далековато, почти в самом конце ветки. По-хорошему надо бы передать заказ другой точке. Ни за что». «Предупредил, что я могу отказаться, если посчитаю ее неготовой». Крис фыркает. «Обижаешь! Не первый день работаю!» «Что ж, посмотрим на тебя, девочка!» — кивает себе Вик. «Если повезет быть тебе сожранной!» К шести дождь заканчивается, и по адресу Вик добирается совершенно сухим. Звонит в домофон, привычно представляется. я к т о н ь в пальто!» — и заходит в подъезд. Девочка Арина живет на седьмом этаже. е Можно дойти пешком, но как упустить возможность покататься? Тем более, что в новых домах п о д и найди лестницу. Пока лифт отсчитывает этажи, Вик рассматривает себя в зеркало. Зубы заострились, глаза голоднее некуда, их тоническая сторона выглядывает из темноты зрачков. Ещё бы, без неё не обойтись. Если поговорить за чаем можно и чисто по-человечески, то сожрать так не получится». Арина ждёт у приоткрытой двери, кутается в объёмный чёрный свитер. На вид ей лет двадцать, а взгляд замученный и тусклый, будто все 50 не меньше. «Вы к т о н ь да? Заходите». Полутьма в прихожей как нельзя лучше настраивает на нужный лад. Вик прищуривается, кивает себе. «Эта девочка готова» и вешает пальто на крючок. Внизу живота холодеет. Каждый раз страшно не справиться. Но разрешение-то выдали, а значит, кое-что он всё-таки может. Да и до сих пор никто не жаловался. «У меня нет тапочек», — извиняется Арина, зябко поводя плечами. Вик отмахивается. «Похожу так» и ставит ботинки рядом с её красными кедами. «Тогда на кухню или в комнату, где вам удобнее?» «Мне без разницы». Вик прикусывает кончик языка. А ну, соберись, что за дрожь в пальцах? Лучше на кухню. И на ты. Как скажешь, Арина приподнимает уголки губ. Кухня — самое правильное решение. Ее трясет, причем не столько внешне, сколько внутренне. Впрочем, Вику тоже не помешает успокоиться. Заодно разузнает, что случилось. Не каждый день звонят и просят съесть. Левая рука у Арины в гипсе. Как раньше не заметил. И где умудрилась сломать? Ладно зимой, когда скользко, но сейчас. Поэтому Вика охотно помогает. Достает кружки, ставит воду, пока Арина засыпает в заварочный чайник мяту, малину, зеленый чай, имбирь. Лютый тоже предпочитает рассыпной. В офисе у него есть и чайничек, и несколько пачек чая. А Вику лень возиться, да и разницу во вкусе он вряд ли почувствует. Чувствует ли эту разницу тусклая Арина? Имбирь, малину, мяту. Чувствует? Или заваривает по привычке для гостя? Арина оставляет чай настаиваться, садится на соседнюю табуретку, и Вик кивает. Рассказывай, к о г д а ш л а до жизни такой. Такой это какой? Когда звонишь и просишь тебя сожрать. Или думаешь, я каждый день такие просьбы слышу? Арина пожимает плечами, мол, какое мне дело до других? Может, для нее это правда не первый раз, просто все прошлые заказы уходили другим точкам. А чего ж трясется? Словно оттягивая момент признания, Арина разливает по кружкам заварку, добавляет кипятка, рассматривает кружащиеся чаинки. Вик, теряя терпение, барабанит пальцами по столу, и тогда она заглядывает в глаза. «Да жизни такой, а я хоть день жила?» Вик всматривается с интересом. «Не жила, значит?» А Арина, потупившись, вздыхает. «Моя мама, ну, зря меня родила, в общем. Когда с нами папа жил, все более-менее было, хотя она и тогда капала на мозги. Почему ты не мальчик, лучше была бы мальчиком? А уж когда папа ушел...» Она начала пить сначала по вечерам, потом могла весь день и твердила, что это я во всём виновата. Девочка кое-как вырвалась из неблагополучной семьи, понятно. Только Вик бы на её месте радовался. А почему она радоваться не может? Почему попросила сожрать? К нам бабушка переехала, мама вроде успокоилась. А потом её сократили, и всё по новой — Мы бабушкину квартиру сдавали, так мама эти деньги пропивала и орала, что я не работаю. «Я тебя зачем растила? Чтобы ты на шее сидела!» Арина прикрывает глаза и усмехается. «А я в школе училась в девятом классе. Будто было время работать». Сделав глоток чая, Вик подмечает, дрожи в ней с т а н о в и т с я меньше. «Может, расскажет все накопившееся, и желание жить проклинится через панцирь боли». Но Арина обхватывает кружку руками и снова зябко й ежится. Однажды бабушка вспомнила, что у нее была дача где-то в лесу. «Давай туда кататься». Пенсию маме больше не приносила, дома почти не появлялась. Я готовила, убиралась, все такое. Бросила колледж, пошла работать. А с месяца назад, Арина вздыхает, бабушка заявила, что с нами жить не будет, собрала вещи и уехала на дачу. Мама взбесилась, напилась... Выгнала из дома среди ночи. «Иди, — говорит, — в лес, к своей дурной бабке. Все равно ты ее больше любишь!» Подперев подбородок кулаком, Вика хмыляется. «Поэтому ты позвонила серому волку? Давай обойдемся без лишних церемоний, ты сожрешь меня прямо сейчас?» «Ой!» — Арина, прикусив губу, почти улыбается. «И правда, похоже. Только я все-таки не в лес ушла». переночевала у друга, потом сняла квартиру. Жизнь мечты, никто не орёт, делай, что хочешь. А я не знаю, что делать. Ещё вот с лестницы навернулась, работа неофициальная, сижу дома за свой счёт. И никакой жизни не хочу, никак в мечтах ни... Помолчав, она вдруг спрашивает. «Чай вкусный?» «Вкусный», — кивает Вик. «А я не чувствую, всё на вкус как вата, всё серое какое-то». И постоянно холодно, батареи вовсю греют, а я в свитере мёрзну. Я не люблю эту жизнь, и она меня не любит, всё взаимно. И пытаться эту любовь заслужить я даже родительскую не смогла. Куда мне?» Арина тяжело вздыхает. «Егор, ну, друг, посоветовал позвонить в ваше загадочное агентство и попросить, чтоб сожрали. Я подумала, такая смерть будет интереснее всей моей жизни». Вик хмыкает. Кажется, он знает, что это за Егор. Не успел мальчик оправиться, а уже советы раздает. Или подумал, что в этот раз тоже никого есть не будут. Погуляют, поболтают о жизни и только. Впрочем, желание заказчика — закон. Тем более заказчика, г о т о в о умереть. Знаешь, Вик опустошает сразу полкружки. Я очень хочу отказаться. Заявить, что ты не готова. что тебе это лишь повредит. Посоветовать выпить чаю с моим другом. Но...» Он закрывает лицо руками. «Меня совесть сожрет, если совру. Потому что ты готова, и тебе это действительно нужно». Арина придвигает кружку, пытаясь не то согреться, не то защититься. Но во взгляде ее пустота, черная дыра, которая давно заменяет несчастной девочке даже страх. «Это не депрессия». И это неизлечимо. «Все страшнее, чем...» «Страшнее», — оскаливается Вик. Капля любопытства, зачатки страха, желание больше не чувствовать себя чуждой этому миру, красивый внутренний коктейль. Что же она все-таки выберет? Зажмурившись, Арина допивает чай и кивает. «А я все равно хочу». Вик вздрагивает, но тут же отбрасывает сомнения. «Отлично. Свечки есть?» Арина удивленно мотает головой, и Вик радуется, что по пути зашел в магазин. На заказчиков в таких вещах лучше не рассчитывать. «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «Чтобы лучше видеть, куда вести тебя, дитя мое». Девочка Арина послушно выполняет указания. Вот сейчас, например, сидит и смотрит на горящую свечку, не сбивая Вика своим вниманием. А Вик, зашторив окно и погасив свет, мысленно расставляет ключевые точки в пространстве хтонической тени. Здесь вход, здесь выход. Так ляжет путь. Интересно, какая эмоция будет последней у этой девочки? С чем она погрузится в тень? «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» «Чтобы лучше слышать, каким я иду по этому пути и кого по нему веду, дитя мое». Завершив приготовление, Вика опускается на корточке рядом с Ариной, осторожно касается ее рук холодных и дрожащих. «Передумала?» «Нет». Судя по поджатым губам, менять решение она не собирается. «Хорошо». На медленном выдохе Вик принимает хтонический облик, Обнажает зубы, сразу раскрывая карты. «Гляди, какое чудовище будет тебя жрать!» И не удивляется, когда Арина вместо того, чтобы отшатнуться или вскрикнуть, лишь коротко вздрагивает. Совсем в ней с т р а х не осталось. «Интересно выглядишь». «Яхтонь! Мне положено интересно выглядеть. Кстати, я вроде бы не представлялся. Вик, полностью Виктор, но лучше так». Стоит или не стоит, оттолкнёт или, напротив, расположит к себе, вызовет доверие. Вик на мгновение прижимает уши к голове и, всё-таки решившись, негромко признаётся. «Знаешь, я хтонь-полукровка. Полукровкам сложнее контактировать со своей хтонической стороной. Нам даже нанимают специальных учителей. Мой однажды мне руку отрезал. Ладно, это не важно. Важно вот что». Кто не с п о с о б н ы проводить чужие души через свою тень? Это и называется пожиранием. Но я, как полукровка, все время боюсь, что моя человеческая часть заблудится в этом пространстве или что пространство, посчитав ее лишней, попросту оторвет от меня. Тогда обратно я вернусь жутким чудовищем, способным только жрать. Он усмехается. Звучит невесело, правда? Поможешь мне не стать таким, пока я помогаю тебе». «Как?» — теряется Арина. Но в ней проклевывается робкий росток любопытства, и Вик выпрямляется. «Я буду держать тебя за плечи, а ты вцепись покрепче в мою лапу. И не отпускай, хорошо? Что бы ни случилось, что бы ты ни чувствовала». «Хорошо», — еле слышно шепчет Арина, но лапу сжимает вполне уверенно. «Молодец, девочка». «Бабушка, бабушка!» «А почему у тебя такие большие?» Большими зубами Вик кусает за шею, задевая пушистую косу, и Арина, вздрогнув, проваливается в хтоническую тень, оставаясь сидеть на табуретке. Вик, не двигаясь, следует за ней. Когда ты и путь, и проводник, надо уметь разрываться. И улыбается. Смесь ужаса и предвкушения. Вот с чем ушла Арина. Красивая последняя эмоция. Лучше не придумаешь. Густая темнота хтонической тени полна острых, как тёрка зубов, чтобы снимать лишнее. А то, что она пугает до желания вывернуться наизнанку, спрятаться в самом себе, это проявление дурацкого страха смерти, который вшит во всех живых. Тем людям, кого приводят в тень, проще. Для них смерть уже случилась. Больше бояться нечего. Чистокровным хтоням, наверное, тоже. Где это видано, чтобы кто-нибудь сама себя боялась? А полукровка Вик чувствует, как по спине его человеческой части катится ледяной пот. К этому невозможно привыкнуть, и он обречен бояться каждый раз, когда кого-то сжирает. Но даже мысли не возникает отказаться. Из-за такой-то глупости, потому что человек, проходящий через тень и теряющий все ненужное, это всегда безумно красиво. Девочка Арина вздрагивает, когда сотня мелких зубов впивается в её боль, пустившую корни, превратившуюся в жёсткий панцирь, который здесь, в пространстве тени, прекрасно видно. Если бы этот панцирь действительно спасал, цены бы ему не было. Но он отравляет ядом, который собирал в себя долгие-долгие годы, всю жизнь». «Глупая, никчемная девчонка! Ты никому не нужна! Зря ты пришла в этот мир! Уходи! Уходи!» «Терпи!» — Вик сжимает плечи, не давая Арине отступить и сбежать. «Хотела же быть сожранной!» Арина терпит, цепляясь за лапу и дрожа, словно в лихорадке. Рядом с ней, упрямый до скрипа зубов, Вику самому спокойнее и легче. Кажется... Кое-что он все-таки теряет, но вовсе не человеческую часть. Страх ее потери. Наконец, панцирь боли дает трещину, разваливается на тяжелые каменные куски. Фраза «точно гора с плеч» отлично сюда подходит. Вслед за ним слетает шелуха волнений и прочих сиюминутных эмоций. О чем переживать здесь, в темноте и пустоте? Затем сползает то, что наслаивалось на человеческую суть долгие годы, с самого рождения, имя, возраст, успехи, и провалы, восприятие себя как маленькой клеточки в организме общества. Остаётся ядро — сердцевина, единственное, что не способно отменить даже смерть. И дрожь, наконец, отступает. Вик обнажает в улыбке шакалье зубы. «Как т е б я То, что называлось Ариной, сияет в ответ т И не нужно слов. Вик всем собой чувствует спокойствие, восторг и пьянящее чувство свободы. Теперь главное — вывести обратно так, чтобы нужное приросло, а лишнее не прилипло. «Верь мне», — просит Вик, — «верь и следуй за мной», — и сжимает руку крепко-крепко. Когда ты сам порог, сам дверь, сам переступающий через себя — Надо уметь? Да много чего надо уметь. Осторожно, почти не дыша, и в то же время дыша всей своей тенью, Вик выводит ту, что называлась Ариной, называется Ариной. Потерял отца, сбежал из дома, позвонил в агентство. Вик выводит ее в человеческий мир. Соединяется в одну единственную хтонь, принимает человеческий облик и легонько встряхивает Арину за плечи. «Эй, просыпайся!» Интересно, проснётся ли вместе с ней потенциал проводника? Когда обнажаешь самую суть, столько интересного может произойти. «Значит, это и есть пожирание?» «Смерть», — кивает Вик, о т п и в а я с кружки. «Перерождение, трансформация. Знаешь Таро?» «Тринадцатый аркан», — вспоминает Арина. «Смерть, которая дверь». «Именно. И как ощущение?» «Кажется, с меня содрали шкуру», — кружка вздрагивает в Арины в руках. «Сотни шкур!» «Зато ты под ними очень красивая», — серьезно замечает Вик. «Люди, избавившиеся от всего лишнего, прекрасны. Сколько лет жру, никак не привыкну». Они пьют чай с успокаивающими травами. Тем, кто прошел сквозь хтоническую тень и переродился, никогда не помешает. А уж тем, кто долго рыдал в объятиях страшного, шестерукого чудовища, подвывая, «мне никогда не было так хорошо», прямо-таки настоятельно рекомендовано. Вика, правда, о чай не успокаивает. Ктоническая сторона довольно урчит, но вместо того, чтобы сидеть тихо, пульсирует приливами энергия. Только благодаря самоконтролю он не подпрыгивает на табуретке, а хочется подпрыгивать, честно говоря, или хотя бы качаться. «Полегчало?» — Арина улыбается. «Думаю, смерть для того и нужна, чтобы стало легче. Уже не так больно от осознания, что родители вряд ли хоть когда-нибудь меня любили. Зато есть другие люди, которым я нужна. Например, тот же Егор». Вик ухмыляется. Этого и добивается смертью. «Чтобы сползло, как старая кожа, все мешающее. Лютые действуют мягче, осторожнее, через чай и разговоры. Вику по душе протаскивать людей через воображаемую тёрку. Каждому своё. Теперь ты знаешь, как выглядит серый волк. Понадобится снова отыскать себя в тёмном лесу? Звони. Он допивает чай, гладит Арину по плечу и уходит в прихожую. Зачем продолжать сидеть, когда дело сделано? Тем более, что сейчас ахтоническая сторона просто сидеть не может, ей бы прогуляться. Этим Вик и займётся. Вик вываливается на улицу, пьяный и взъерошенный, глаза наверняка полыхают, как зажигалки. «Эх, сейчас бы закурить!» Но сигареты остались дома, придется успокаиваться прогулкой как минимум до соседней станции метро. Покружившись на месте, он устремляется в случайном направлении и напевает в полголоса. «Мальчик, ты понял, что стало с тобой в это утро? Ты понял». В конце концов, ничего нет прекраснее смерти. Особенно, когда ты сам смерть.